Глава восьмая. Итак, Коссет, Тринг и Ноубл разослали запросы во все места, названные Бретом, а Беатриса уехала в Лачет. Перед ней стояла сложная задача — придумать, под каким предлогом отложить празднование совершеннолетия Саймона. Рассказать детям о воскресении Патрика, не дожидаясь результатов исследования. А если нет, то какой еще можно придумать предлог? Мистер Сэндал считал, что детям пока говорить ничего не следует. Судя по всему, приговор, вынесенный Кевином Макдерматом, сильно его беспокоил. Он почти не сомневался, что ему дастся обнаружить какой-нибудь изъян в подозрительно безупречном досье, представленном молодым фарером. «Зачем волновать детей, прежде чем притязания вновь объявившегося наследника не будут просеяны через самое мелкое сито?» Беатриса была с ним согласна. Если окажется, что юноша, с которым она встретилась в Пимлика, вовсе не Патрик, детям вообще об этом лучше ничего не знать. Может быть, придется сказать Саймону, чтобы он остерегался новых попыток обманным путем завладеть наследством, но к тому времени вопрос сохранит лишь чисто академический интерес и не будет задевать ничьих чувств. А пока необходимо найти способ отложить празднование, ничего не говоря детям. И тут Беатрисе... Неожиданно пришел на помощь двоюродный дед детей, которого они звали дядя Чарльз. Он вдруг прислал телеграмму с Дальнего Востока, в которой сообщал, что наконец-то с большим запозданием вышел в отставку и надеется присутствовать на праздновании совершеннолетия своего внучатого племянника Саймона. Он уже выехал домой, но поскольку старик категорически отказывался летать на самолетах, ему предстоял довольно долгий путь морем. Он выразил надежду, что Саймон подождет откупоривать бутылки с шампанским. Обычно двоюродные деды не имеют в семьях особенного веса, но для юных Эшби дядя Чарльз был не просто двоюродным дедом, а сказочным волшебником. Ожидание его подарков окрашивало в радужные тона каждый день рождения и каждое Рождество. Если от родителей можно было ожидать более или менее рядовых подарков, а Деда Мороза на Рождество — выполнение осуществимых просьб и надежд, то дары дяди Чарльза далеко выходили за пределы благоразумной повседневности. Однажды он прислал набор китайских палочек для еды. Завтраки, обеды и ужины в детской в течение недели проходили под непрерывный хохот, а взрослые были совершенно бессильны поддерживать порядок за столом. В другой раз он прислал змеиную кожу. У Саймона, ставшего обладателем такой уникальной вещи, целый месяц кружилась голова от счастья, а Элеонора до сих пор бегала в ванную, выздававших странный запах кожаных тапочках, которые дядя Чарльз прислал ей к двенадцатилетию. По крайней мере, четыре раза в году на дяде Чарльзе сосредотачивались все помыслы и надежды юных Эшби. А с человеком, который в течение двадцати лет четыре раза в году оказывался на первом месте в жизни семьи, нельзя было не считаться. Саймон, может, и поворчит, другие дети сначала будут возражать, но все они в конце концов согласятся подождать дядю Чарльза. Кроме того, Беатриса не без основания полагала, что Саймон не захочет ссориться с последним Эшби старшего поколения. Чарльз не скопил в состояние, для этого он слишком любил делать подарки, но деньги у него были. А Саймон, несмотря на кажущуюся беспечность, был весьма практичным молодым человеком. В конечном счете, семейство смирилось с неизбежностью отсрочки. Приглашенные тоже не особенно огорчились. Все считали, что старика следует подождать. Беатриса занялась исправлением даты на приглашениях мысленно благодаря Всевышнего за то, что он решил за нее эту трудную дилемму. Все эти дни ее разрывали противоположные чувства. Она хотела, чтобы юноша оказался Патриком, но понимала, что для всех будет лучше, если его разоблачат как самозванца. Семь восьмых ее души страстно жаждали возвращения Патрика, живого, теплого, родного, Но одна восьмая и содрогалась при мысли о том, какие осложнения вызовет его возвращение в их налаженной жизни. Когда Беатриса ловила себя на предательстве, ей становилось стыдно, но полностью изгнать эти мысли из головы она не могла. В результате она стала такой нервной и раздражительной, что Сандра как-то спросила Джейн: Как ты думаешь, может быть, ее угложит тайная печаль? Да и наверняка не может свести дебет с кредитом, отозвалась Джейн. Она вообще хромает в арифметике. Мистер Сэндал время от времени звонил и извещал Беатрису о ходе проверки. Пока все, что сообщил о себе молодой человек, полностью подтверждалось. «Самое главное», — говорил мистер Сэндал, — «что по возвращению в Англию он вообще почти ни с кем не виделся. Это радует в том смысле, что дает основание ему верить. Он живет в этой комнате со дня прихода Филадельфии. Ему не приходило писем, и никто его там не навещал. Из окон комнаты, в которой живет хозяйка дома, видна входная дверь, и ей совершенно нечего делать, кроме как следить за своими жильцами. Она знает о них всю подноготную. Кроме того, она имеет привычку подстерегать почтальона, чтобы узнать, кому пришли письма. Она не очень лестно, но весьма точно описала меня нашему агенту. Так что, если бы у него бывали посетители, уж она бы их не пропустила». Правда, его целыми днями не было дома, но какой молодой человек сидит дома с утра до вечера? У него вообще нет друзей. Нельзя даже заподозрить существование какого-нибудь сообщника. Брат с готовностью приходил в контору, когда его вызывали, и подробно отвечал на вопросы. Согласие Беатрисы, на одном таком допросе присутствовал Кевин Макдермот, и даже на Кевина юноша произвел впечатление. «Меня поразило не столько то, как легко он отвечает на вопросы», — сказал он потом мистеру Санделу. «Все самозванцы бывают великолепно натасканы, сколько его облик и манера держаться. Должен признаться, что он совсем не такой, каким я его себе представлял. У судебного адвоката вырабатывается нюх на несчастных людей, а тут я в полном недоумении. Он не похож на афериста, хотя в целом эта история очень пахнет аферой». И вот настал день, когда мистер Сэндл объявил Беатрисе, что фирма Косет, Тринг и Ноубл готова признать права этого человека, Патрика Эшби, старшего сына Уильяма Эшби, на имение и наследство оставленное ему матерью. Конечно, еще нужно будет оформить множество всяких документов, поскольку он официально считается умершим 8 лет тому назад. Но никаких затруднений тут не ожидается. По мнению фирмы, ничто не мешает ему ехать домой в Лачин. Теперь Беатрисе надо было рассказать обо всем детям. Сначала она хотела поговорить наедине с Саймоном, но потом решила, что не стоит его как-то выделять. Лучше считать, само собой разумеющимся, что, как и все остальные, Саймон будет рад узнать, что его брат жив. Беатриса поведала детям эту новость в воскресенье после обеда. — Мне надо вам кое-что сказать, — сказала она. — Что-то невероятное и в то же время замечательное. Затем она рассказала все по порядку. Оказывается, Патрик вовсе не покончил с собой, как они считали. Он просто убежал из дома. А теперь он вернулся. Пока он живет в Лондоне, надо, чтобы адвокаты официально признали его Патрика Мэшби. Ему не составил особого труда это доказать. На днях он приедет домой в Латчет. Беатриса старалась не смотреть на их лица. Ей было легче говорить в пространство, как бы отрешившись от окружающих. Но когда она замолчала и наступила ошарашенная тишина, она взглянула на Саймона и не узнала его. Он был бледен, как полотно. Лицо его как-то съежилось, а глаза горели бешеным огнем. Беатриса поспешно отвела взгляд. «Как это понимать? Деньги, которые причитались Саймону, теперь достанутся этому новому брату?» — со своей обычной резкой прямотой спросила Джейн. «По-моему...» «Он поступил ужасно», — проговорила Эонора. «В каком смысле?» «Убежать и оставить нас всех в горе. Мы же считали, что он умер». «Он не думал, что мы так поймем его записку». «Это неважно. Сколько лет он не давал о себе знать? Семь? Почти восемь!» «А потом вдруг заявляется и ждет, чтобы мы ему обрадовались». «Он тебе понравился?» — спросила Сандра. «В каком смысле? Внешне?» На этот раз Беатриса была рада, что Сандра, как всегда, интересуется житейскими подробностями. «Ну да, он симпатичный. И как он говорит? Как мы или с ужасным американским акцентом?» «Он очень красивый юноша, и у него нет никакого акцента». «А где он был все это время?» — спросила Элеонора. «В основном в Мексике и в Соединенных Штатах». «В Мексике!» — воскликнула Сандра. «Как романтично! А что он носит на голове? Матросскую бескозырку?», «Бескозырку? «Разумеется, нет. Он носит шляпу, как и все». «Сколько раз ты его видела, тетя Беа?» — спросила Элеонора. «Только один раз. Несколько недель тому назад». «А почему ты нам тогда ничего не сказала?» «Мы решили подождать, пока адвоката установят его личность, и он сможет вернуться домой. Не ехать же нам всем было в Лондон, чтобы на него посмотреть». «Пожалуй, что так. Но Саймон, наверное, захотел бы с ним повидаться. Правда, Саймон? А мы бы уж подождали». Все-таки Патрик — его брат-близнец. — Я не верю, что это Патрик, и никогда не поверю, — отчетливо проговорил Саймон. В его голосе звучала такая злоба, что уж лучше бы он закричал. — Почему же Саймон? — спросила Элеонора. Беатриса не знала, что сказать. Хотя она и опасалась реакции Саймона, такого она не ожидала. — Но, Саймон, тетя Беа его видела? Она его узнала? Тетя Беа решила, видимо, усыновить какого-то проходимца. Нет, такого Беатриса никак не ожидала. «Саймон, его усыновила адвокатская контора Коса Нобл. Ты не станешь отрицать, что они не склонны поддаваться эмоциям. Если бы было хоть малейшее основание сомневаться, что он Патрик, они бы его откопали. Они проверили каждый его шаг за эти восемь лет с того самого дня, как он уехал из Англии. Разумеется, этот человек где-то жил и что-то делал все эти годы, и тут все сойдется». «Но почему они считают, что он Патрик?» «Ну, во-первых, он как две капли воды похож на тебя», — Саймон опешил. «Как две капли воды, он. «Да, он даже больше похож на тебя сейчас, чем был в тринадцать лет». Белая окаменевшая маска постепенно опять становилась похожей на живое человеческое лицо. Но теперь у Саймона был ошарашенный вид, как у боксера, побывавшего в нокауте. «Саймон, дорогой, поверь, это Патрик», — сказала Беатрис. — Нет, я знаю, что это не Патрик. Вам всем морочат голову. — Но откуда ты это знаешь? — спросила Элеонора. — Я понимаю, что тебе нелегко, но нам всем будет нелегко заново привыкать к Патрику. Зачем же кричать, что это не он? Так уж случилось, и никуда от этого не денешься. Ты только себе делаешь хуже, отказываясь смириться с этим фактом. — Как этот... этот тип, который называет себя Патриком, попал в Мексику? — Как он уехал из Англии? Когда? На чем? Он уехал из Вестовера на судне, которое называется Джонс. Саймон, похоже, не поверил. Он, пожал плечами и переспросил. «Из Вестовера? Кто это говорит?» Он сам это говорит. И по записям в портовом журнале это судно действительно отплыло из Вестовера в тот вечер, когда пропал Патрик. Но это Саймон не нашел, что сказать, а Беатриса продолжала. Все, что он делал с этого момента, было тщательно проверено. Гостиница в Нормандии, куда он нанялся работать, больше не существует, но они нашли судно, на котором он отплыл из Гавра. Капитана команды опознали фотографии Патрика и так далее до самого возвращения в Англию, до того дня, как он вошел в кабинет мистера Сэндела. «Так он с этого начал?» — спросила Элеонора. «Пришел к мистеру Сэнделу?» «Да». «По-моему, это окончательно доказывает, что он на самом деле Патрик». И, в конце концов, если бы это был не Патрик, его легко было бы поймать на какой-нибудь ошибке. Спросить что-нибудь о нас, о порядках в нашем доме. Нет, это не Патрик. Саймон, дорогой, у тебя просто это не укладывается в сознание, — сказала Беатриса. Элеонора права, тебе нелегко будет привыкнуть к мысли о его возвращении. Но когда ты с ним встретишься, тебе станет легче. Легче признать его за брата. Он бесспорно Эшби, и он так похож на тебя. «Патрик вообще не был так уж похож на меня». Тут мешалась Элеонора. «Он был очень даже похож на тебя, Саймон. Очень. Вы же близнецы. Если бы я убежала из дома вернулась через несколько лет, ты бы меня признала, Джейн?» спросила Сандра. «Несколько лет ты бы не выдержала», ответила Джейн. «Почему?» «Ты бы тут же прибежала обратно». «Зачем?» «Чтобы посмотреть, как мы тут все переживаем». «А когда он сюда приедет, тетя тебя спросила Элеонора. «Во вторник. По крайней мере, мы так договорились. Но, если хотите, можно отложить, пока вы не свыкнетесь с этой мыслью». «То есть...» — Беатриса взглянула на Саймона. У него был огорошенный прямо-таки больной вид. В своих худших предчувствиях Беатриса не представляла себе такой реакции с его стороны. «Если ты воображаешь, что я когда-нибудь свыкнусь с этой мыслью, то ты ошибаешься», — заявил Саймон. «Мне все равно, когда этот тип объявится». Я уверен, что это самозванец, и я никогда не признаю его за Патрика». Он встал и вышел из комнаты. Беатриса заметила, что он пошатывался, словно пьяный. «Я никогда не видела Саймона в таком состоянии», — с недоумением сказала Элеонора. «Наверное, надо было его как-то подготовить. Боюсь, что это моя вина. Мне просто не хотелось его выделять из всех вас. Но ведь он любил Патрика». Почему же он не радуется его возвращению? Хотя бы немного. А, по-моему, это ужасно. Вдруг кто-то обрушивается, как снег, на голову и захватывает твое место, — заявила Джейн. С какой стати? Ничего удивительного, что Саймон так рассердился. Чё тебе? Можно я буду встречать Патрика в голубом платье? — спросила Сандра.